Глава 13 В высоких деревьях и ветер сильнее Ночь стала для меня не спасением от переживаний прошлого дня, а очередным кошмаром. Долго мучаясь от бессонницы, я без конца прокручивала в голове одни и те же мысли. Этот нескончаемый хоровод сводил с ума. Я сама сводила себя с ума но не могла остановиться. Затем я все же провалилась в сон, но он не принес даже призрачного успокоения. Как и наяву, я видела кровь и смерть. Была парализована страхом, но точные образы растворились в сумраке раннего утра. После пробуждения какое-то время просто смотрела в одну точку, собираясь силами, чтобы начать новый день. Но произошедшее тянуло вниз, как тяжелые кандалы. События вчерашнего дня все не укладывались в голове, Они сводили с ума своей противоречивостью. Никак не удавалось до конца осознать, и тем более принять, что человек, которому я могла доверить свою жизнь, оказался маньяком. Тем, кто на протяжении многих лет жестоко убивал людей. И не остановился, даже попав в этот проклятый город. Мысли о новом дне пугали. И не близостью очередного кайдана, а осознанием, что этот человек... Теперь все время будет рядом, угрожая жизням моих друзей. От этой опасности нас не смогут спасти никакие Амамори. Я все же взяла себя в руки и не показывала остальным душившее меня отчаяние, но перед глазами все стояла страшная картина. Хасыгава хладнокровно смотрит на предсмертную агонию своей жертвы и даже в этот момент улыбается. Эту его улыбку я никогда раньше не видела. Казалось, все мои силы уходили только на то, чтобы скрывать страх. Я совершенно не хотела показать убийце, насколько напугана, насколько беспомощной себя ощущаю. Но еще сильнее не хотела раскрыть разрывающее меня изнутри чувство перед друзьями. Нужно было решить, что делать. Как поступить? Как выйти из этой бредовой и одновременно жуткой ситуации?» Хасыгаво прямо сказал, что если я все расскажу, он найдет способ за это отомстить, что пострадает кто-то из моих друзей. И все же я начала склоняться к тому, чтобы рассказать о Хасыгаве хотя бы Кадзоу. Я точно не собиралась говорить о произошедшем всем остальным. Не могла рисковать их жизнями. С одной стороны, я могла сохранить в тайне наш с Кадзоу разговор, но при этом он точно помог бы мне найти выход. И с другой стороны, Кадзоу и Кирио. Его убить попросту невозможно. Наверное. Я не знала наверняка. арай погрузившись в чтение, сидел под деревом неподалёку от входа в ресторан, где мы остановились. Ивасаки я не заметила. Скорее всего, он ещё спал. Йоку, сидя на скамейке неподалёку, пыталась привести в порядок свои золотистые волосы. Хасыгава и Эмири рядом с ней играли в шахматы. Акадзо стоял напротив и наблюдал за их партией. Меня невольно захлестнула волна раздражения вперемешку с разочарованием. Я помнила, что не так давно сама играла в шахматы с Хасыгавой, не догадываясь, кто он на самом деле. У нас почти не осталось еды, так что нужно сыграть в азартную игру. Кадзо, пойдёшь со мной? Конечно. Лучше я составлю Хинати Тян компанию. Всё-таки вчера вы мне очень помогли. Заодно верну свою ставку. Не стоит, еще успеете. Не надо прерывать игру с Эмиритян. И не собирался. Шах и мат. И как я не заметила. Давно не играла с кем-то, кто действительно умеет. Я тоже. Спасибо за игру. Пойдем, Хинатетян. Ты же не против? Нет. Кадзо, я тогда пока буду тренироваться с тобой. Мне будет необходим реванш. Хорошо. Будь осторожна, Хинато-Тян, а то четыре раза это уже даже не закономерность. Теперь я уже не стала сдерживать мрачный взгляд и одарила им Кадзо вместо ответа. Знал бы он, в какой момент он надо мной смеялся. Но Кадзо об этом даже не подозревал и спокойно сел на скамью напротив Эмери. О чём это, Кадзо-кун? Про то, сколько раз я находила здесь трупы. Трое из них благодаря тебе. Эта Кадзоукун ещё не знает про четвёртого, хотя его ты застала ещё живым. Я потеряла дар речи. У меня не укладывалось в голове, насколько спокойно Хасыгава говорил об убийствах. О тех убийствах, что совершил он сам. Не просто спокойно, с насмешкой. Меня едва не затрясло, и я не знала, что было этому причиной. Злость, страх или отвращение. Надеюсь, тебе просто нравится общество, Кадзуо, и ты не хотела совершать необдуманные поступки, из-за которых потом пожалела бы. Как ты можешь? После всего, через что мы вместе прошли, после того, как называл себя моим другом, ты угрожаешь моим настоящим друзьям? Я даю тебе выбор. Я пожертвовал слишком многим, чтобы ты все испортила. А даже если бы я и рассказала, Кадзуо... Ты все равно ничего не сможешь сделать Не сумеешь его убить Ну, во-первых, есть еще остальные А во-вторых, Кадзо уже не вечно будет, и Экирё Все-таки я не могла рисковать Необходимо молчать, по крайней мере, пока И ждать подходящего момента Точнее, надеяться, что такой момент появится Но эти слова... Вновь напомнили мне о том, что Хасыгава знал кадзу Мне необходимо узнать больше. Я и раньше очень этого хотела. Хотела разобраться в происходящем. И сейчас мне наконец представился для этого шанс. Действительно, бойся своих желаний. Что тебе нужно от Кадзо? О чем ты? Не притворяйся, что это не так. Ты убил его отца. Следил за ним. И брелок... «Тот самый, что я показала тебе после Кайдана о Ямамбе, тоже оставил ты!» В тот день Хасыгава взял у меня деревянный брелок с выгравированными на нём иероглифами, чтобы рассмотреть поближе. Он наверняка просто хотел убедиться, что эта вещь принадлежала Кадзоу. А затем расспрашивал о его смерти. Тогда я не придала этому особого значения, списав на желание подбодрить меня и, возможно, на лёгкое любопытство. Но на самом деле... Он уже знал Кадзо. Знал его даже во время игры Кейдора. Задолго до этого проклятого города. Вот поэтому он так интересовался смертью незнакомого ему человека. И все равно это очень странно. Да, я оставил тот брелок. Это был подарок. Ты не ответил на вопрос, что тебе нужно от Кадзо. Ты убил его отца. «Неужели этого тебе мало?» Хасагава остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Он больше не улыбался, его взгляд стал пристальным и холодным, а лицо словно окаменело. Но прошло не больше пары мгновений, и он пошёл дальше. На его лице всё так же не было улыбки, оно выражало лишь спокойствие, граничащее с равнодушием. «Знаешь, Хина, Татьяна, Ты вроде бы очень умная девушка, но допускаешь такие глупые ошибки. Судишь о том, о чем не имеешь ни малейшего представления. Делаешь выводы, не имея почти никаких данных. О чем, интересно, я должна иметь представление? Есть факты, которых мне достаточно. Ты убил множество людей, одного прямо на моих глазах. И нет обстоятельств, при которых это бы прощалось. Ты так думаешь? Тогда ты признаёшь, что сама являешься убийцей. Множество людей. Не такого количества, как я, но всё же. Как и Кадзо, и много кто ещё. Что ты имеешь в виду? Кайдора, к примеру. Ты, и в особенности Кадзо, если смотреть правде в глаза, убили всех тех людей из другой команды. Сколько же их было? 10 Больше, чем количество жертв у ряда серийных убийц. Это не одно и то же. В этом случае убийцы, те, кто устроил все это. А мы... мы просто выживали. А как же твои слова про то, что нет никаких обстоятельств? Зато сейчас я слышу вот такие объяснения. Дополнительные сведения, исходя из которых вина лежит не на тебе. То есть все же необходимо видеть всю картину, чтобы делать правильные выводы. Я не прав? Но даже в таком случае, следуя твоей собственной логике, ты являешься убийцей. Я не знала, что ответить. Во мне вспыхнули злость, возмущение, но одновременно боль и чувство вины. Тот кайдан, он действительно оказался для меня одним из самых страшных. Но не сюжетом, концовкой. В душе, казалось, открылась старая рана. Та, что так долго заживала и мучила меня. Все пережитые эмоции нахлынули с новой силой, унеся обратно в прошлое. В тот жуткий день, когда я потеряла единственную подругу, и, по правде говоря, действительно стала причастна к смертям десятка людей. Если тебе так интересно, отец Кадзо убил моего отца. Эти слова застали меня врасплох. Отец Кадзо убил отца Хосыгавы? Казалось бы, я узнала ответ на один из очень важных вопросов, но от этого все стало только более запутанно. «Кадзо знает об этом?» Я тут же ответила на свой вопрос. «Да, знает». «С точки зрения убийцы, повод был», — сказал он тогда. То есть сейчас Хасагава говорил правду. Или, по крайней мере, ее часть. Но даже если это так... Преступники должны сидеть в тюрьме, их не убивают где-то на улице. Для этого есть полиция, есть суд. Прости. Если бы все было так просто. Но, к сожалению, то, о чем ты говоришь, это несбыточный идеал. Правосудие и все в этом роде. Вершащие правосудие зачастую сами оказываются большими преступниками, чем те, кого они преследуют». А бывает так, что под обвинение попадают невиновные. При этом реальные злоумышленники остаются на свободе. Как это было с твоим братом? По коже пробежали мурашки. Не хотелось признавать, что Хаседава прав, но... Но так оно и было. Моего брата задержали и могли посадить в тюрьму, хотя он был невиновен. При этом реального преступника даже не стали искать, не желая признавать, что смерть Киоси была убийством. И как это было с Арай-сэнсэем? Что? Откуда ты знаешь про Арай-сэнсэя? Откуда тебе это известно? Мы, Арай и Акио, работали в одном участке. Я даже был на месте преступления, на месте убийства Арай-Акио, как криминалист. И уверен, что Арай-сэнсэй не убивал своего брата. Это казалось мне ненормальным. Слишком много совпадений. Хотя, по-видимому, не все из происходившего было случайностью. Кадзо искал Хасыгаву, но и сам Хасыгава, как я уже поняла, следил за ним. Только так можно объяснить, как ему так повезло, что мы вовремя наткнулись на труп, у которого убийца оставил брелок. Обида, раздражение и чувство вины смешались во мне в гремучую смесь, которая оказалась настолько сильной, что, по крайней мере, на время вытесняла страх». То есть, это твое объяснение. Объяснение, почему ты убил отца Кадзо и того, кто лишил жизни моего брата. А все остальные жертвы? Для их убийства у тебя тоже были причины? У всего есть свои причины. Кадзо сказал, ты убиваешь уже 10 лет. Это неправда. Что? Не 10 лет. 12. Это если не считать убийство Исихары, которое случилось 16 лет назад. 12 10 лет это уже невероятно долгий срок во время которого жертв могло быть я даже не представляла сколько учитывая что за относительно небольшое время в этом месте было уже как минимум четыре жертвы оставалось лишь надеяться что такой частоте убийств способствовало беззаконие этого проклятого города вряд ли подобное возможно в реальном мире и все же 12 лет это еще больше смертей Просто поначалу я убивал по-другому Еще не нашел свой способ И ты так спокойно об этом говоришь? А как я должен об этом говорить? Неужели тебя совсем не мучает чувство вины? Эх, чувство вины... Конечно, оно меня мучает Но лишь за одно единственное убийство И ни за какое другое «Это не тот ответ, который ты бы хотела услышать, да? Ты бы хотела услышать, что я сожалею, что мне каждую ночь снятся кошмары, что меня мучает угрызение совести, что я хочу прекратить, что я прекращу. Хочешь убедиться, что для убийств у меня были веские причины, что есть что-то, смягчающее мою вину? Это нужно тебе для того, чтобы оправдать саму себя». «Как тебе мог понравиться человек, оказавшийся серийным убийцей? Как ты не заметила ничего подозрительного? И это нужно тебе, чтобы утешить саму себя. Ведь твои чувства тебя обманули, а ожидания оказались разбиты. Но дело в том, что все это не так. Я не испытываю вины, не сожалею. Я продолжу и не собираюсь искать оправдания». «Ошибаешься. Я не ищу себе никаких оправданий. То, что ты сумел мне понравиться, в этом нет ничего странного. Ты нравишься и Йокоти, она даже Эмеритян. И уверена, много кому ищу. Есть примеры психопатов, которых окружающие считали обаятельными и даже милыми. Просто я не могу понять, как можно быть настолько жестоким и хладнокровным. Видимо, все же можно. И да, я надеялась, что при всем этом у тебя все же есть совесть». Но я ошиблась. Перед нами показался небольшой традиционный домик. Двускатная соломенная крыша, нависающая над открытой галереей перед входом. Бежевые сёдзи в переплёте из тёмного дерева. Потемневшие от времени тонкие столбы. И небольшая вывеска «Азартные игры». Пришло время сыграть. Ставку делаешь ты, раз так хотел пойти со мной. Мы вошли в минка В небольшой комнате, свет в которую попадал лишь сквозь тонкие сёдзи, нас привычно встретил низкий чайный столик с тремя изящными шкатулками. Я села на татами и открыла ту из них, которую украшала роспись в виде рыжего коя с чёрными пятнами и белого с красными. В этот момент рядом опустился Хасагава. Хотела было предоставить выбор следующей шкатулки ему, но поддалась вызванному обидой порыву и потянулась к шкатулке с изображением самурая. Однако мужчина успел первым — и откинул крышку с росписью в виде гейши в персикового цвета кимоно. «Ты же не хочешь, чтобы мы остались без еды? Или решила сыграть сама?» «Надеялась, ты поставишь что-нибудь и проиграешь. Голос, например». Я понимала, что повела себя как ребёнок, но никак иначе досадить Хосыгави не могла. А хотелось. Хотелось, чтобы он понял, какую боль причинил мне, и причинить ему её в ответ» и одновременно надеялась, что он не понимал, насколько сильно меня ранила правда о том, какой он на самом деле. Ой, раз тебе так этого хочется. Взяв в руки кисть, он вывел на Васи иероглиф «Голос». Я едва не закатила глаза. Но на самом деле совершенно не хотелось, чтобы мы проиграли. Нам необходима еда. А «Голос»… Хосыговый без него остался бы опасным. На столике перед нами появилась деревянная доска с расчерченным полем. 9 квадратов в длину и столько же в ширину. На этом поле с двух сторон стояло по 20 одинаковых фигур в форме вытянутых пятиугольников, острия которых были направлены к центру доски, а сверху на них виднелись разнообразные иероглифы. Если о шахматах я имела хоть какие-то представления, то о правилах игры в Сёге не знала практически ничего. Сёги. Не шахматы, конечно, но, думаю, я справлюсь. Ты умеешь в это играть? Конечно. Я очень люблю подобные игры. Судя по всему, тебе повезло, что я сейчас здесь. Сама бы ты не справилась. На линии Си и G на каждой из клеток стоит по фигуре, отмеченной иероглифами пехотинец. Это пешки. Они ходят на одно поле вперед и, в отличие от пешек в шахматах, съедают другие фигуры на поле перед собой. На полях 2H и 8B фигуры с иероглифами «Летающая колесница». Это ладьи, самые сильные из фигур. Они ходят как угодно, по вертикали и горизонтали. А на полях 2B и 8H – слоны. На них иероглифы «Угловой ходок». Тоже ходят на любое количество полей, но по диагонали. Пока похоже на шахматы. Только стоят фигуры совсем по-другому. Ну и, наконец, горизонталью «Эй» и «Ай». Здесь отличий уже больше. Если по порядку, то фигуры на них — это стрелка, конь, серебро, золото, король. И в обратном порядке — золото, серебро, конь, стрелка. В этот момент одна из пешек со стороны нашего невидимого противника сдвинулась на одно поле вперёд. И Хасыгава, помедлив мгновение, передвинул свою. Со стороны противника переместилась ещё одна фигура — «Лучше не отвлекайся и играй». «Не переживай, Хинататян. Главное отличие Сёги от шахмат, помимо расстановки фигур и других их названий, это возможность сброса фигур». Хасыгава передвинул свою пешку и забрал фигуру противника. Я непонимающе посмотрела на него. «Это значит, что после того, как ты забрал фигуру противника, она не выбывает из игры. Её можно вернуть на поле, но использовать уже самому». С этими словами он взял пешку противника, которую ранее убрал с доски, и поставил ее обратно на поле, но теперь острием в другую сторону, заблокировав атаку слона. «Сброс — это отдельный ход. Он разрешен на любое пустое поле, кроме нескольких исключений. И мне очень нравится эта особенность Сёги». «Вот только в этом городе все совсем не так. Когда фигура, насколько бы сильной она ни была, уходит с поля во время игры, ее уже не вернуть» не вернуть к жизни. Исключением оказался разве что Кадзел. Хасагава передвинул ладью на одно из дальних полей и вдруг перевернул фигуру. Теперь сверху на ней оказались другие иероглифы. Королевский дракон? Когда фигуры, кроме золота и короля, оказываются на одной из трех дальних от тебя горизонталей поля, может произойти переворот. Ладья, к примеру, в таком случае превращается в дракона — И ходят теперь не только как ладья, но и как король. Невидимый противник передвинул слона на третье от Хасагава поле, съев его пешку, и также перевернул фигуру. Теперь это королевская лошадь. И теперь лошадь ходит и как слон, и как король? Хасагава с довольным видом кивнул. Он поставил на поле одну из фигур, которая до этого принадлежала противнику, блокируя его атаку на нашего короля а затем еще одно из некогда чужих фигур поблизости от короля противника. Невидимый соперник отодвинул фигуру короля на одно поле по диагонали. И вдруг я поймала себя на мысли, что не просто с интересом наблюдаю за игрой, я... я на несколько минут забыла, что произошло. Словно вернулась в те дни, когда мы вместе рисковали в азартных играх, искали остальных моих друзей, боролись за выживание в кайданах, пока не слетела его маска. Я на несколько мгновений отвернулась от доски. Сделав глубокий вдох и медленно выдохнув, я повернулась обратно. И заметила, что в этот момент Хасагава смотрел прямо на меня. Избегая его взглядом, я снова обратила внимание на поле. Спустя пару мгновений, среди воцарившейся в комнате тишины прозвучал звонкий, но лишённый эмоций голос. «Я проиграл». Я едва не вздрогнула от неожиданности, привыкшая к тому, что окончание азартных игр обозначалось мелодией, а не голосом. Хасыгава слегка поклонился и встал с татами. Вот и всё. К твоему сожалению, я всё же выиграл. Я даже не взглянула в его сторону. Пройдя в следующую комнату, где нас уже ждал выигрыш, убрала еду и несколько бутылок воды в рюкзак. Хасыгава протянул руку, чтобы забрать его у меня, но я дёрнула рюкзак на себя, отказываясь от помощи. Сама справлюсь. А то ещё решишь отравить нашу еду. Не переживай. При приёме яда через рот доза для того же эффекта должна быть в несколько раз выше, чем при введении уколом. Так что отравлять еду будет как минимум нерационально. Не прекращая улыбаться, он лёгкой походкой вышел из Минка, не обратив внимания на мой шокированный взгляд. У меня же затряслись руки. Я знала, что это была шутка, и всё же... Шуткой это было лишь отчасти. Хасагава снова подтвердил, что способен убить моих друзей. Просто отметил, что не станет для этого травить еду. Это было бы нерационально. Только сумасшедший мог сказать подобное. Я настолько сильно сжала кулаки, что ногти впились в ладони почти до крови. На какое-то короткое мгновение мне показалось, что глаза защипало от слез. Но я зажмурилась и глубоко вздохнула стараясь не показывать свою слабость. Успокоившись, насколько это было возможно, я вышла из Минка и увидела Хасыгаву, стоявшего неподалёку. Меня душили страх и злость. Чтобы не поддаваться первому чувству, я сдалась перед вторым. «И почему же ты не идёшь отыгрываться? Ты же поэтому пошёл со мной. Я предположила вчера, что ставкой была твоя совесть, но её, по-видимому, ты проиграл уже очень давно». «Ты права». «Совсем забыл об этом. Подожди меня здесь, я скоро вернусь». Не успела я возразить, как он быстрым шагом вернулся ко входу в Минка и, развернув Сёдзи, скрылся внутри дома. Первым моим порывом было уйти. Убежать, рассказать обо всём не только Кадзу, но и остальным, а затем скрыться всем вместе. но я быстро отбросила подобные мысли. «Слишком рискованно. Он сможет нас найти, как находил Кадзу раньше». Этот город часто сводит людей между собой. Более того, мы запросто можем встретить Хасыгаву во время одного из кайданов. Он ясно дал понять. Если я его выдам, он заставит заплатить за это жизнью кого-то из моих друзей. Было непонятно, почему ему настолько важно, чтобы никто не узнал правду о нем. Пусть она и была страшной, здесь не представляла для него особой угрозы. Но сути это не меняло. Он обещал отомстить. Да, все вместе мы способны справиться с Хасыгавой, но он точно не станет нападать в открытую и на всех одновременно. Наверняка найдет иной способ. С его опытом в реальном мире, где совершить преступление и остаться безнаказанным куда сложнее, чем здесь. Одного из моих друзей он точно сможет убить. А я не хотела ставить под угрозу жизнь никого из них. Поэтому я не ушла. Не могла так рисковать. Необходимо придумать что-то другое. Прошло около 15 минут, и Хасыгава вышел из Минка, держа руки в карманах плаща. Я встретила его мрачным взглядом, а он, увидев меня, как будто слегка выдохнул. Наверное, и сам опасался, что я могла убежать. И что ж ты выиграл? Ничего. Лишь вернул свою ставку. Я была уверена, что он мне солгал, ведь на самом деле в азартной игре он не проигрывал. Это был лишь повод присоединиться к нашей команде. Более того, Хасыгава зашёл в Минка один. Он наверняка не хотел, чтобы я увидела, какую именно шкатулку он выбрал. Я не сомневалась, что на той шкатулке был изображён Тенгу. Под моим пристальным взглядом мужчина лишь дёрнул уголком губ и пошёл в сторону нашего лагеря. Я поспешила следом, не собираясь так просто сдаваться. Плохое предчувствие не отпускало. Раз уж я не могла избавиться от угрозы, нужно было узнать как можно больше о том, откуда ее стоит ждать. Что ты выиграл? Не надо мне лгать. Твое недоверие причиняет мне боль. Я ведь уже ответил. Когда-то я полностью тебе доверяла. Ты хоть когда-то говоришь правду? Эх, хорошо. Хочешь честности? Вот мой выигрыш. Хасагава вытащил из внутреннего кармана плаща стеклянную склянку, не больше пяти миллилитров, и показал мне. Я едва не приоткрыла рот от удивления и страха. Я протянула руку, но он отдернул свою. Лучше не надо. Что это? Яд, но какой именно? Тетродотоксин. Сильнейший небелковый нейротоксин. От которого, кстати, не существует противоядия. Одна доза, и человек обречен. Ты ненормальный. Возможно. Но кто решает, что такое норма? И что нормальным быть лучше? Где ты вообще это брал? Очень удобно, что это яд естественного происхождения. Если тебе так будет понятнее, тетрадотоксин это яд рыбы фугу. И как часто тебе приходится ради этого играть? На самом деле играть приходится чаще, чем мог бы позволять объем пузырька. Без холодильника и герметичной упаковки тетрадотоксин довольно быстро распадается и теряет свои свойства. Но благодаря его токсичности... Ты же слышала про цианид? Смертельная доза цианида чуть меньше 2 миллиграммов на килограмм массы тела человека. Для сравнения, смертельная доза тетрадотоксина около 1 0,1 миллиграмма. Это если ввести яд. Но даже при попадании через рот смертельная доза всего примерно 0,3 миллиграмма на килограмм массы тела. Так что ты можешь представить, сколько человек можно убить с помощью даже части яда из этого маленького пузырька. Меня едва не затрясло. Он говорил так, словно делился особо удачным рецептом блюда. Я видела людей, погибших под действием этого яда. И не раз. Даже стало свидетелем того, как отравленный человек мучился, будучи еще живым. И как он умирал. Но слова, тон, с которым Хасагава объяснял такие жуткие вещи, такой же, каким еще недавно он объяснял мне правила игры в сёги. Это стало еще одним ударом. Мне показалось, что грудную клетку сдавило железным обручем, и в легкие не проникало ни капли кислорода. Я часто задышала, но чувствовала, что задыхаюсь. Сердце забилось как бешеное, голова закружилась, и я чуть не упала. Косыгава поддержал меня, но я отшатнулась, резко оттолкнув его руки. Стало легче. Хоть перед глазами все еще плыло, а сердце отбивало ритм слишком быстро, я нашла в себе силы выпрямиться и одарить мужчину, потемневшим от неприязни взглядом. «Не прикасайся ко мне. Мне не нужна твоя помощь, ты монстр!» «Хе-хе, знаю». Я сам признал это, если ты не помнишь. Может, он и не лгал постоянно, но на самом деле умело манипулировал правдой. В тот день, когда мы играли в шахматы, он действительно признал, что все убийцы – монстры. Вот только умолчал, что сам является одним из них. Ты же так хотела услышать правду. Иногда, если тебе не хотят о чем-то говорить, возможно, лучше не настаивать. Если на самом деле к этой правде... Ты не готова.